Глава 4 12 июля 1859 года. «Ох, доченька, как же я соскучилась!» — прижала Пелагею к своей груди ее мама. «Я тоже скучала, не торопясь вырваться из объятий», — ответила девушка. «Как же ей не хватало вот такой простой материнской заботы! Чтобы так, как в детстве, прижала к себе, и будто все тревоги стороной обходят». «Ну пойдем!» — потянула женщина Пелагею за собой. Но тут же опомнилась и остановилась. «Или тебе к барину возвращаться надо?» «Нет, Роман Сергеевич отпустил меня на праздник. До вечера могу все время с вами провести». «Добрый он», — смахнула слезу женщина. «А Сергей Александрович против не будет? Он же наш барин, а вдруг осерчает на тебя?» «Я личная служанка Романа Сергеевича», — даже с некой гордостью ответила девушка. «У господина о том и грамоты есть. С Сергеем Александровичем подписанная «Для меня слово Роман Сергеевича закон, а не чье-то еще». «Ну, тогда ладно», — успокоилась баба. программа Пелагея не врала. Старший Винокуров ее еще в первый день, как она в поместье появилась, написал и ее господину отдал. Потому-то она и не сомневалась, что сможет уехать, когда ей молодой барин приказал собираться. Люди неспешно двигались от церкви к деревне. Детвора уже и в стайке сбилась, на ходу затеев игру в салки. Многие обменивались новостями». Вот и мама Пелагеи делилась, что у них в деревне происходило, пока сама девушка в поместье жила. Агап наш недавно на границу земель в подлесок ходил, сучьев набрать, да грибы посмотреть. Этот чудак до сих пор верит, что они раньше могут повылезать. И клянется он, что волков видел, представляешь? Агап, тот еще сказочник, рассмеялась Пелагея. Если там волки были, то следы бы оставили. Кто-то из мужиков туда ходил потом? Ходили, но ничего не нашли. Так что как и есть, сказочник. — Афройска-то, Тимофеевская, что учудила, — всплеснула руками баба, пообещала Матрёне, что её козёл Матрёнину козочку обрюхатит, а тот-то уже старый, неинтересно ему на козочек взбираться. Так она его привязала к забору и давай ему наяривать, да приговаривать, что вот сейчас-то он как молодой станет. — Прямо так и делала, — не поверила Пелагея. — Вся деревня потешалась на это глядючи, — заверила её мать. Как козлу Фроськиному это надоело, так он ее копытом промеж глаз и двинул. Ходит теперь на одну сторону, косая. Ну да что мы все, а нас, да а нас. У тебя-то как жизнь в барском доме происходит? Что интересного было? Али нельзя говорить о том? В Дубовку да в Царицын я с барином ездила, похвасталась Пелагея. Правду нам дядька Илья говорил. Дома там в два, а бывает и в три этажа строят. Кирпичные, каменные, каких только нет. И народу тьма от чего барину там понадобилось-то?» — с любопытством спросила женщина. «Так инструмент покупали. Видела, небось. Для коней-то? А то ж. Вся деревня на это диво издалече смотрела, когда они с мимо проезжали. Вот. А еще в театр, господа, ездили, да потом в банк суду получать. Хотят лесопилку увеличить. «Тоже в два или в три этажа сделать?» — ахнула Анна, как звали мать Пелагеи. «Того не ведаю, но вроде нет». С сомнением сказала девушка. «Пелагея, ты ли это?» Подскочил Яков, парень из ее деревни, первый красавец, не единожды пытавшийся свататься к девушке. Как только он оказался рядом, так сразу и подхватил девицу под руки, закружив вокруг себя. «Пусти, Ирод!» — завизжала Пелагея. «Поставь на землю!» «Да я же от радости! Сколько не виделись!» Выполнив требование, улыбался во все зубы парень. «И что с того?» Поправляя сарафан, сердито посмотрела она на Якова. «Ты мне муж или жених, чтобы так хватать?» «Да с твоим гонором тебе в девках до самой смерти сидеть», — рассмеялся он. «Но смотри, я в этом году точно женюсь. Если согласна, то осенью свадебку сыграем». «Я тебе ответ уже давала», — отмахнулась Пелагея. «Вот и я о том», — фыркнул парень. «Ладно, подходи к качелям, их со вчера срубили уже. Ох, и раскачаю я там тебя». С веселым смехом он увернулся от замахнувшейся на него девушки и побежал дальше, попутно подхватывая то одну девку, то другую и даже кружая их над собой. По удаляющемуся девичью визгу легко можно было понять, в какую сторону он движется. Каким был скмарохом, таким и остался. С шуточным неодобрением сказала Анна, но в одном он прав, будешь всем отказывать, так и останешься старой девой, уже гораздо более серьезным тоном сказала она дочери. «Знаю», — вздохнула Пелагея, — «посмотрю сегодня на качелях на женихов этих, ну и хорошо», — тут же обрадовалась мать, — «а сейчас идем». «Снедала утром-то, а ли не успела?» «Говорят, ты даже солнце караулить не пришла». «Не до того мне, мама, было», — нахмурилась девушка. «Я уже не крепостная, а дворовая. Может, слышала или у других спроси, мы подле барина всегда должны быть». «Не грусти, праздник все же», — заметила изменение настроения дочери Анна. «И отпустили тебя до вечера, пользуйся, пока можешь». «И то верно», — встрепенулась Пелагея. «Ты там про поснедать говорила?» «Так чего мы еще здесь топчимся А ваша кухарка сегодня постаралась», — сделала комплимент Кристина. И это было действительно так. Марфа накрыла нам отличный стол. Тут была жареная курочка, три вида салатов. И это с тем скудным относительно будущего набором продуктов. Маринованные огурцы и помидоры, даже грибочки нашлись. Не иначе в погребе или вообще в леднике хранились. В качестве гарнира было пюре из вареной репы. Также и колбаса нарезанная лежала, и сыр имелся. В общем, настоящий пир. Крестьянам о таком столе точно мечтать приходилось, а вот для меня подобное было обыденностью. В будущем я и не такое ел, так что ничем меня этот стол удивить не мог, как, собственно, и остальных дворян. Но должное хорошей кухне выразили все без исключения. Правда, хвалили Хатимарфу, но при этом в контексте того, что она наша служанка, и основные почести нам, как хозяевам дома, отдавались. Закончив утолять голод, мы снова вернулись в зал. И пока Марфа с Евдокией убирали посуду в столовой, Корней достал наш гвоздь программы. Приготовленный вчера торт. Какая интересная скульптура, заметил Леонид валерич Из чего она сделана? Отец растерялся, так как тоже видел торт впервые. А вот нечего всякую дичь творить, а потом еще напиваться и похмельем страдать. Потому ответил я. Это не просто скульптура, это торт. Вы шутите? — воскликнула Кристина. — Разве бывают такие торты? — Читать журналы про кулинарию нужно, — с милой улыбкой ответила ей Валентина. — Там есть фотокарточки знаменитых императорских тортов. Это настоящее произведение искусства, вот такое же, как перед нами. — И что за повар испек его? — спросил Уваров. — Вы познакомите его с нами? Я бы с удовольствием взял его визитку на будущее. — Наверное, дорого обошлось? — а это уже Кристина задала вопрос. И смотрит, внимательно пытаясь прочитать по нашим лицам, будем мы врать, приумножая сумму, или начнем показательно отмахиваться, словно сущие гроши заплатили. Похвастаться и показать достаток — первейшее развлечение дворян. Это я тоже умел усвоить уже почти месяц, как находясь в этом мире. Повар сидит перед вами, — с гордостью сказала мама, указывая на меня. И это тоже тонкий момент». Если бы я сам себя назвал, то это считалось бы дурным тоном или просто не особо приличным. А вот когда другой человек называет твои заслуги, все получается наоборот. Потому я сразу и не стал говорить, что являюсь создателем этого кулинарного шедевра. А торт получился на совесть. Крем подсох, став похожим на такой, каким в будущем куличи пасхальные покрывают. Сверху твердая корочка, но внутри, я уверен, будет помягче и точно сладким. И цветы не расплылись полностью, сохранив изначально приданную им форму. Как и остальной декор никуда не делся. Все на своих местах. На несколько секунд в зале воцарилось ошеломленное молчание. Если поверить в то, что перед ними стоит торт, гостям было проще, как и тут же подумать на нанятого повара то вот принять факт, что кроме картин я умею еще и печь, это уже выбивалось за рамки привычного образа дворянина. — А его можно попробовать? — разбила тишину Лена. Другие дети тоже хоть и удивились, но не настолько, как взрослые, и полностью разделяли желание девочки откусить кусочек от сладости. — Такую красоту даже жалко ломать! — со вздохом протянула Валентина. — Но позвольте спросить, Роман, где вы обучились кулинарному искусству? «Нигде», — снова удивил я присутствующих. И чтобы не возникало недопонимания, тут же вмешалась мама. «Роман очень любил в детстве посещать нашу кухню и наблюдать за готовкой Марфы. Как мы видим, эту свою слабость он сохранил и в Петербурге. А уж наблюдательностью Рома никогда не был обделен». «Вы повторили рецепт столичной кухни?» Даже с неким облегчением уточнил Леонид Валерьевич. «Да, это так, но вот внешний вид торта — это чисто мое воображение». «И оно у вас отменное!» — поспешила польстить мне Кристина. прокашлялся папа. «Что ж ты раньше не говорил о таком своем таланте?» И посмотрел на меня с такой укоризной, словно я его подставил. Ну, в какой-то степени так и есть. Все видели, что он был ошеломлен не меньше остальных. «Не был уверен, что у меня получится», — развел я руками. «А когда все вышло, мы с Ольгой Алексеевной решили сделать всем сюрприз. Она, кстати, тоже принимала участие в создании этого творения». «Теперь понятно, в кого пошел Роман своими творческими талантами», — с улыбкой заметил Леонид Валерьевич. «Еще немного повосхищавшись внешним видом торта, мы все же попросили Евдокию принести тарелки и разрезать его». «Оригинальное решение», — с интересом протянул Уваров, когда после первого реза увидел деревянную палочку, скрытую до этого кремом. Так вот, как держится вся конструкция. Дальше уже мы дождались, пока служанка разложит кусочки торта по тарелкам и покинет нас. И лишь после этого приступили к дегустации. Я до последнего опасался, что крем из-за добавления крахмала может как-то испортиться. Хоть и пробовал его перед нанесением, но всегда был не нулевой шанс, что после окончательного застывания он поменяет свои вкусовые качества. К счастью, этого не произошло. Пока мы по чуть-чуть пробовали торт и делились впечатлениями, Евдокия принесла из самовар с заварником. Вот и чай к торту поспел. Прекрасное завершение праздничного обеда. И никакого алкоголя не нужно. «Даже не знаю теперь, как уговорить вас провести курсы для нашей кухарки», заулыбался Леонид Валерьевич, откинувшись на спинку кресла. «Это может сделать Марфа», — тактично перевел я стрелки. «Если Сергей Александрович не будет против, — кинул взгляд я на отца, — то можно или ее к вам на денек отправить, или вы свою кухарку к нам везите». Марфа участвовала в создании торта, и уж рецепт теста и крема запомнила. А вот внешний вид тут уже все зависит от конкретного человека. С этим и ваши прекрасные дочери смогут справиться. Тут полет фантазии почти не ограничен. «Тогда я бы с удовольствием обсудил аренду вашей кухарки». «Повернулся Уваров к отцу». «Это можно». «Солидно огладил тот бороду чуть позже». «А давайте танцевать», — вдруг предложила Кристина. «Роман Сергеевич, я бы с удовольствием с вами повальсировала». По моей спине пробежал холодок. Вот уж в чем я был полным профаном, так это в танцах. «Боюсь, у нас нет подходящей музыки», — попытался я съехать с темы. «Ольга Алексеевна, не будете ли вы так любезны одолжить гитару, а Валентина прекрасно играет?» С неким превосходством посмотрела Кристина на свою двоюродную сестру. «Я уверена она будет рада продемонстрировать нам всем свой талант». «Признаться, я неважно танцую», — решил я осознаться и больше не юлить. брось Роман!» — отмахнулась Кристина. «Я прекрасно помню, как вы великолепно вальсировали в этот Новый год. Не прибедняйтесь». «Кристина», — оборвал разошедшуюся девушку Леонид Валерьевич, — «не стоит так давить на Романа Сергеевича, он наверняка устал, создавая столь вкусный шедевр, а ты ставишь его в неловкое положение, простите, мою дочь, за бестактность», — обратился он уже ко мне. «Потанцевать — прекрасная идея!» — вдруг поддержал Кристину мой отец, новый вы правы, Роман мог и устать, но гордость ему не позволяет признать это». А вот это уже был укол в мою сторону. Не иначе он так мстит за то, что мы ему про торт ничего не сказали. «Евдокия! Гитару!» — крикнул он служанке. Вопреки моим ожиданиям, когда Евдокия принесла гитару, отец не отдал ее маме или еще кому-то, а стал наигрывать мелодию сам. Чуть подтянул струны, вслушиваясь в звук, после чего затянул гулким раскатистым голосом, но при этом удивительно красиво у него получалось. Даже не ожидал.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 За стол родня вся соберется, Христос воскрес, из уст польется. В пасхальный день не для меня. Вино по рюмочкам польется, Такая жизнь не для меня. А для меня кусок свинца, Он в тело белое вопьется, И кровь горячая прольется, Такая жизнь, брат, ждет меня. И слезы горькие польются, Такая жизнь, брат, ждет меня. Не для меня придет весна, «Слова Молчанова. Музыка Девитте». Первая публикация, 1838 год. Примечание автора. «Песня навеяла грусть, а отличное исполнение отцом заставило всех заслушаться, и о танцах никто и не вспомнил. Я же в этот момент пожалел, что сам не умею играть на гитаре. Может, взять несколько уроков у мамы?» После завершения песни отец немного ехидно заметил. «Ну и чего не танцуем?» Однако вид у него был довольный, как у кота, добравшегося до сметаны. Понравилось ему быть в центре внимания гости, да и наша семья встрепенулась, а отец вновь ударил по струнам но на этот раз заиграл более веселую мелодию. Первой подскочила Люда, за ней потянулась и Елена. Уже после со своих мест встали старшие девушки у варовых лишь маленькая Виктория осталась на месте, явно стесняясь. Зато близнецы таким качеством не обладали, с горящими глазами подскочили. Даже удивительно, как они со своей непоседливостью до этого смирно сидели. Не иначе торт помог, который они уплетали за обе щеки. А вот мама с Леонидом Валерьевичем предпочли остаться на месте. Но оно и понятно, у нас не столько свободного места в зале сейчас было, чтобы все могли танцевать. Для этого пришлось бы сдвигать все кресла и диван, да и столик, на котором уже лишь остатки торта лежали, убрать. Поднявшиеся дети быстро разбились на пары. Оба близнеца взяли себе в пару младшеньких сестренок Елену и Людмилу, а вот Кристине... С Валентиной не оставалось ничего иного, как встать в пару друг с другом. И дальше начался пляс. Дети и девушки энергично то делали шаг друг к другу, то поворачивались и совершали полушаг с подскоком, уходя в разные стороны, то снова сходились в быстром ритме. Отец уже не пел, просто создавая музыкальное сопровождение. И если младшие дети просто весело проводили время, то вот Кристина с Валентиной будто в дуэли сошлись. Так и норовили, словно невзначайно ступить друг другу на ноги, сделать вид, что при очередном повороте не заметили партнершу и случайно пытались толкнуть. Да и руками так махали при движениях, что того и гляди, залепят или по щечину, или в глаз зарядят. Леонид Валерьевич, видя это, хмурился, но молчал. Чувствую, девушек дома ждет серьезный разговор. — Ты про брошку не забыл? — тихо спросила меня мама, пока гости танцевали. — А я ведь и правда забыл. «И как я ее подарю?» — также шепотом спросил я ее. «Тут я тебе помогу», — улыбнулась она, после чего мы вновь замолчали, наблюдая за танцующими парами. Минут через десять отец устал, да и дети слегка запыхались, поэтому, совершив финальный проигрыш, он отложил гитару. Мы с мамой и Уваровым похлопали отцу и танцорам, после чего мама позвала Евдокию и все же приказала той принести вина. Когда у всех были заполнены бокалы, она взяла слово. «Я очень рада, что наши семьи встречают столь светлый праздник вместе. Давайте поднимем эти бокалы за то, чтобы наша дружба и дальше не заканчивалась, а становилась лишь крепче». Все ее поддержали, пригубив вина, но мама не закончила. «В прошлый визит Роману очень понравилось писать твой портрет» вдруг обратилась она к валентине но он мне сетовал что не хватало одной детали для завершенности образа роман прошу ты ведь хотел подарить валентине ту самую недостающую деталь вот блин как неоднозначно она подвела то разговор о подарке да еще перед всеми лучше бы я сам как нибудь в сторонке ей ту брошь вручил но сейчас деваться некуда молча кивнув я сходил в свою комнату откуда уже и вернулся с подарком прошу принять эту брошь На память об этом дне протянул я Вале украшение. Глаза девушки засияли от радости, а вот Кристина смотрела на все это с ревностью, слегка поджав губы. Теперь я почти уверен, что она по какой-то причине поменяла свое мнение обо мне и наших отношениях. Наверное, уже и локти кусает, что не получилось у нас создать пару. А вот я только рад этому. Мне и с Валентиной пока не хочется долгосрочных отношений создавать, хоть по общению и поведению она мне больше нравится. Благодарю, Роман Сергеевич. Прошептала девушка и тут же приколола брошку себе на платье. Наши отцы смотрели на это с одобрением. Особенно рад был Леонид Валерьевич. Настолько, что даже разрешил нам побыть наедине, если мы хотим. Ну, как наедине. Просто мы могли покинуть зал и перейти в столовую, где и поговорить между собой. Вроде и наедине, но при этом из зала нас видно. По глазам Вали я увидел, что она не прочь воспользоваться этим предложением. Чуть подумав, я встал и галантно протянул ей руку. Почему бы и не пообщаться? Когда мы переместились в столовую, то я сразу же и задал вопрос, из-за которого согласился поговорить с Валей тет-а-тет. -тет. «Валентина Андреевна, какая кошка пробежала между вами и Кристиной Леонидовной?» «Мне и правда было интересно, и уже надоело изводить себя догадками». «Так заметно, да?» — вздохнула печально девушка. — Не знаю, что на Кристину нашло, но она неожиданно возжелала пленить вас, Роман Сергеевич, в амурном деле, — уточнила Валентина. — из какого мига началось это? Чуть подумав, девушка мне ответила. — Знаете, по-моему, после того, как вы мне портрет написали. — Зависть! — вскинул я бровь. — Похоже на то, — улыбнулась Валя. — Я не хочу вносить раздор в вашу семью. Если Кристина так желает себе портрет, она вполне может его попросить. — И вы его напишете? — Почему бы и нет? «За какую-нибудь небольшую услугу», — тут же уточнил я. «Мне эти приставания от Кристины и вовсе не нужны. Если она просто позавидовала, то стоит убрать предмет зависти. И тут как раз два пути — или убрать портрет Валентины, на что девушка не пойдет, или дать Кристине свой портрет. Больших денег у девушки нет, и я сомневаюсь, что Леонид Валерьевич согласится выделить ей ту сумму, что я беру сынных дворян. А вот затребовать услугу — это вполне в духе времени». «И какую же услугу вы хотели бы получить от нее?» Тут же полюбопытствовала Валентина. «Что-нибудь по ее силам?» — пожал я плечами. «Например, пусть тоже мне что-то нарисует картина за картину». Валя аж прыснула в кулачок. «Вы многого ждете от моей кузины. Боюсь, результат ее трудов вам не понравится. И она это тоже знает, так?» «А вы коварны!» — погрозила она мне пальчиком. «У нее тогда будет выбор», — развел я руками. «Да нет» вздохнула Валя. «Мне эта картина досталась без всяких условий. Вряд ли эта ваша задумка сработает. Кристина и вовсе сказала, что хочет вернуть ваше расположение и, возможно, сменить фамилию на вашу». Удивило это, мягко сказано. Не ожидал, что простая зависть может сподвигнуть на подобный шаг. «Тут ей ничего не светит. Можете так ей и передать. Она свой выбор сделала и уже продемонстрировала». Постарался я успокоить девушку. «Поэтому не обращайте внимания на ее потуги». «Вы меня успокоили?» «Но давайте сменим тему. Лучше поделитесь, вы уже думали, где проведете Рождество?» Так мы и просидели с Валентиной до самого момента, как уваровы Варовой засобирались домой. Мне оказалось удивительно легко общаться с ней. Никакого внутреннего отторжения от подобной беседы я не ощущал. Самое первое положительное впечатление о девушке лишь укрепилось. Я сам не заметил, как начал рассказывать анекдоты, в основном про животных. Попали волк, лиса, заяц и осел в яму. День сидят, два, выбраться не могут, а есть уже хочется. Тут лиса и говорит, а давайте первым съедим того, у кого самые длинные уши. Заяц тут же поплевал на лапы, провел ими по голове, прижимая уши и сказал, ну что, осел, хана тебе. Валентина заливалась звонким смехом аж до слез. Вот уж не думал, что такие простые истории произведут подобный эффект. Когда Уваровы засобирались домой, покидала меня девушка с явной неохотой. Уже перед самым их выходом вернулась Пелагея. Быстро сообщила о своем приходе и тут же скрылась на заднем дворе. Уваровы проводили ее безразличным взглядом, больше сосредоточенные на прощании с нами. А неплохо праздник прошел, подумал я, заваливаясь на кровать. И заодно вспоминая мимолетный поцелуй, который украдкой подарила мне Валентина перед уходом.